Не будут столь снисходительны. Не думаю, что стоит поднимать из-за этого сильный шум. Возможно, вы правы. И я хочу сказать, если это червоточина так засекречена, зачем они возили вас, якобы возили на другой конец галактики, вообще куда-нибудь за пределы системы Юлибиса? Чтобы доказать, что этот миф реальность. Кое-кто считает, кое кто из насельников считает, что настало время перемен. Возможно, им неизвестны все детали, но они хотят, чтобы правда выплыла на свет. Никто не желает брать на себя ответственность за осведомление населения. Но какого-нибудь недоумка можно подтолкнуть в верном направлении. И я полагаю, что недоумок номер один — это я. Отрицаемый недоумок номер один А этот э, ура-капитан. Кто вы говорите, он такой? Истина двойник? Да, я слышал, они часто бывают ура-капитанами, но понятия не имел, что они морочат другим мозги, делая вид, будто путешествуют в такую даль. А как его их зовут? Простите, но я не могу обмануть их доверие. Да, конечно, конечно. Седстин, казалось, задумался. Значит, если рядом с маскироном есть эта червоточина, то кому она принадлежит? Кто ее контролирует? И непременно нужно задать такой вопрос: где именно она находится? Порталы червоточины, они ведь такие большие, заметные, разве нет? Они могут быть и довольно маленькими. Но вы правы, их давно бы уже кто-нибудь заметил. Да, согласен. И я думаю, ими управляет какой-нибудь клуб или братство или что-то в этом роде, отвечающее за оборону планеты. Да, я полагаю, это ну, довольно очевидно. Потому-то я и пришел к вам, Систтин, сказал Фасин. Я подумал, может быть, вы что-нибудь слышали об этом, ну, о группе насельников, которые пользуются этими порталами? Я? Насельник был, словно удивлен, чуть ли не потрясён. Да нет же. То есть я хочу сказать, что обычно ни в чем таком не участвую. Ну, это было бы нечто из ряда вон, верно? Я хочу сказать, что если бы выяснилось, что здесь все время был этот ход, правда? Существует истории, мифы обо всей этой сети. А, -а, -а насельнический список. Сикстин помолчал, потом продолжил: "Вы ведь его искали все это время. Не список, а преображение которое будто бы должно содержать ключ к списку, сказал Фастин. И вы его нашли? Фасцин помолчал, несколько мгновений Сецтин смотрел, как маленький газолет демонстративно разглядывает библиотеку. Тут у вас можно говорить? Я хочу сказать, тут безопасно, спросил Фасцин. Хотелось бы надеяться, сказал Сецтин. В чем дело? Мы могли бы перейти на сигналы, Сецтин спросил Фасцин. Для меня это теперь труднее, чем говорить, так что вам это, возможно, не очень понравится, но так будет безопаснее. Конечно, отправил носильник. Понимаете, я думаю, что возможно нашел преобразование. Осторожно послал человек. Правда? Правда. Но вы ведь понимаете мой скептицизм, он вполне естественен. И где же вы нашли это преобразование? На теле мертвого насельника» в Магилайнере Тинов на краю галактики. Ух ты. И как же он там оказался? Он был в чем то вроде сейфового ларца. И кто же его туда положил? Не знаю. И что же собой представляет это преобразование? Это уравнение. Математическое. Да, оно отчасти выглядело так, как многие предполагали, как код и частота для передачи некоего сигнала, но в конечном счете это было уравнение. И предполагалось, что оно содержит ключ к населенческому списку. Так говорят. Хм, но но когда я решил это уравнение, знаете, что получилось? Что, понятия не имею, расскажите. Оно свелось к ничему, к нулю. Преобразование на самом деле оказалось хитрой математической шуткой. Фасин просигналил смех, Сецстин разделил его веселье. Понимаю. Значит, если вас посылали именно за этим, то можно сказать, что вы выполнили свою миссию, хотя и не так, как вам этого хотелось, верно? Почти то же самое думал и я. Ну, по крайней мере, вы избежали неприятных последствий вторжения, от которого пострадали ваши соплеменники. Я думал о вас и потому наблюдал за развитием событий. Все это очень грустно, и оно еще не кончилось и продолжает оказывать свое воздействие даже на нас. Только вчера вокруг Наскирона происходили взрывы. Вы их не видели? Видел. До меня дошли слухи, что оккупанты, кажется, пустились в бегство. Возможно, это поработали наши из системы защиты планеты. конечно, они, как обычно, все отрицают. Хм, боюсь, что даже если бы я знал больше, то не смог бы об этом говорить. Ну, вы меня понимаете. Конечно. Итак, отправил фасин Вы об этих ходах ничего не знаете и никогда о них не слышали. Я думал, что при ваших связях для меня это все в новинку Фасин. Может, какая-нибудь малая группа и контролирует такие вещи, хотя, если говорить откровенно, мне в это трудно поверить. Понятно, отправил Фасин и замолчал. Что? Послал Сестин. Мне тут неторопливо ответил Фасин: "В голову пришла одна мысль. Мысль интересна. А что если результат преобразования не шутка? Не шутка, но ведь в итоге нуль. Какая от него польза? Понимаете ли, отправил фасин, и его маленький газолет чуть подался в сторону сестина на углубленном сиденье. Я раньше думал, какая польза может быть от этого уравнения по прошествии стольких лет? Как оно может сообщить что-нибудь полезное? Частота и код, который должен быть передан на этой частоте, вот и все. Остальное не имело смысла. Тогда порталы могли быть спрятаны где угодно в системах из списка и активировались бы только при необходимости. И потому тот факт, что мы имеем дело с уравнением, делал его в некотором роде заранее бессмысленным до любых попыток его решить. я вас не понимаю, но то, что вы говорите, звучит на удивление убедительно. И потом все эти кручения штопором, когда корабль проходил через порталы, то, что у меня была отключена сенсорика, вполне понятно. Но зачем все эти спиралевидные траектории? Да, понимаю, на корабле. А возьмите тот факт, что насельническое сообщество все же похоже на настоящую цивилизацию. Вот теперь я потерял нить рассуждения, Фас. Вы явно владеете технологиями которые нам до сих пор непонятны. Ну да, мы такие. Мы насельники, да. Ай-ай, мне кажется, все это убавляет мои положительные баллы. Понимаете, если смысл преобразования такой, как всегда думали, то координатные поправки, которые вы должны внести в каждый пункт насельнического списка, чтобы обнаружить, где расположены порталы червоточин относительно обозначенных в списке изначальных положений, сводятся к Фасин поднял руку маленького экзальто, приглашая насельника ответить. Абориген наморщил свою сенсорную мантию, которая приобрела несколько необычный цвет. Прошу прощения, Фасин, но у меня голова кругом. Да ни к чему не сводится, отправил Фасин. Сводится к нулю. Да? Неужели уверен это и вправду? Очаровательно. А на чем был основан исходный список? Что он давал? И снова он предоставил насельнику возможность ответить, но тот промолчал. Он давал координаты насельнических газовых гигантов. Фасцен сопроводил это предложение чем-то вроде фанфар. Понимаю, но я и в самом деле немного не в себе, Фас. Вы не возражаете, если я Сецтин поднялся, его слегка покачивало, когда он развалил к своему столу, он начал открывать ящики, и дверцы Потом повернулся: "Вы продолжаете, продолжаете, — сказал он. "Я тут пока поищу свои лекарства". Абориген, бариген в ящиках просигналил своему слуге, посылая сигнал ниже уровня стола, незаметно для человека в его газолете. — Мистер Так вооружен чем-нибудь? Мгновение спустя нет, сэр. Дом, естественно, проверил его автоматически. Кроме манипуляторов, у него ничего нет. Понятно это все. Стрелоет повернулся, чтобы быть на линии сигнала посылаемого носителем. Для списка вовсе не нужно преобразование, сказал Фастин Сесттину. Надо только знать, что планеты и есть места нахождения порталов. Правда? Ну и ну. И как же это может быть? Маленький газолет поднялся над углубленным сиденьем